«На какой посудине?» — спросил Ходов. Лигов указал на шлюпку. Тернов покачал головой. «Нельзя! Это несерьезно, Олег!» — заявил Алексей. «Уйти можно!» — пыхнул трубкой Боцман. «Вернуться, как Бог пошлет!» «Струсили, что ли?» — рассердился Лигов. «Я сказал, что пойду, значит, пойду!» «Мы не разрешаем!» — твердо заявил Алексей. «Незачем рисковать!» С ним все были согласны. Предложение капитана казалось несерьезным. Упрямство его вызывало только недоумение. Лигов скинул голову. «Разрешает капитан!» и приказал плотнику. «Готовь снаряжение!» Поздно вечером, когда моряки уже легли спать, Лигов все еще возился с кленовым около шлюпки. Гарпун был привязан крепким тросом к баку шлюпки. В нее уложили три пики и топор. Капитан и Плотник работали при свете костра. Его красноватый свет ложился на лица китобоев, делая их бронзовыми. Луна часто затягивалась тучами. Легов взглянул на часы. Наступила ночь. Перед охотой нужно было хорошо выспаться. Войдя в дом, они услышали ровное дыхание спящих. Не зажигая света, капитан и Плотник улеглись на свои нары. лигов был обижен товарищей. Он не ожидал, что они так встретят его предложение. Почему? Смелости ботсмана и штурмана ему никогда не приходилось сомневаться. Не раз в Индийском океане они участвовали в опаснейших боях с китами. На шлюпке рискованно, это верно. Но что же делать, если нет специально оборудованных вельботов? Вот продадим уж тогда и заведем настоящие китобойные вельботы. С этой мыслью он уснул. Когда Лигов открыл глаза, в доме никого не было. В открытую дверь виднелась залитая солнечным светом голубая гладь бухты, и изредка морщившаяся легкой рябью. Капитан вышел из дома. Взглянув на берег, он увидел, что у шлюпки была вся колония. Собрались здесь и Что люди делают около лодки, Лигов не мог рассмотреть и со вчерашним настроением обиды на товарищей направился к берегу. Остановил его голос плотника. «Поесть надо». На грубо сколоченном столе прямо под открытым небом стояли миски. Над ними вился порог. Лигов сел за уху и вареное мясо дикого козла, убитого вблизи колонии. Капитан взглянул на клёнова Давно поднялся, китов видел, проходили. Капитан посмотрел на море. Ему не терпелось выйти в его простор и вновь почувствовать себя в родной стихии. Хотелось услышать удары волн, а борта, почувствовать солоноватый вкус брызг на губах, нестись с огромной скоростью на буксире раненого кита. лига торопливо доел свой завтрак и направился к шлюпке. Она уже была на воде. На веслах сидели Алексей, Боцман, Павел и Петр. Тернов был на руле. Капитан удивленно посмотрел на них и не успел произнести слова, как Алексей доложил. «Команда готова к выходу на охоту». Нет, товарищи не шутили. Они были вместе с ним. Благодарность и радость охватили Лигова. Потеплел взгляд его суровых глаз. Только прирожденная сдержанность помешала моряку высказать свои чувства. Он вступил в шлюпку и отдал команду. Весла на воду. Сильными взмахами весел моряки быстро погнали шлюпку к выходу из бухты. два они вышли за сторожевой маяк, как услышали шум фонтана. Казалось, будто недалеко выпускался пар под большим давлением. Метрах в тридцати от шлюпки шумом всплыл кит, выбрасывая широкий пушистый столб мельчайших водяных брызг. От них веяло запахом свежих огурцов. Серо-бурая поблескивающая спина кита с большими белыми пятнами выделялась среди воды. Плавника на спине не было, а почти у самого хвоста виднелся ряд бугорчатых наростов. «Серый кит, к нему!» — приказал Лигов. «Есть!» Тернов повернул шлепку к киту, который безмятежно отдыхал на воде. В полумиле от него виднелись еще фонтаны. Лигов считал, сколько фонтанов выпустил кит. Четвертый, пятый, сейчас серый кит должен уйти в воду. И действительно, на шестом фонтане, уже низком и слабом, он нырнул, взмахнув, словно на прощание хвостом. Первая встреча обещала удачу. Серый кит держится у берега а когда ранен, то прижимается к нему еще ближе. Теперь самое главное — угадать, где он вынырнет, чтобы сразу же метнуть в него гарпун. Оказавшись на том месте, где киск скрывался капитан приказал остановить шлюпку и приготовиться. Требовалось сразу же броситься к животному, как только оно покажется. Моряки занесли веслы. С них звонко падали капли. Лигов стоял, держа гарпун прислоненным к себе. Он еще раз убедился, что сложенный кругами линь не запутается, когда полетит вслед за гарпуном, и, продолжая наблюдение, не спускал глаз воды. Кит вынырнул в метрах десяти, подняв волнение, и сразу же шумом выбросил трехметровый фонтан. Лигов крикнул «Вперед!». Шлюпка заходила киту сзади. Тернов немного отвел ее, чтобы животное неожиданно не ударило по ней хвостом, и затем, описав полукруг, подвел шлюпку совсем близко. До кита оставалось метра четыре. Лига, вжав зубы, вскинул гарпун и метнул его со всей силой под левый плавник, стараясь попасть в сердце. Гарпун вошел более чем наполовину. Кит вздрогнул и рванулся вперед, взрываясь в воду. Шлюпка еще двигалась по инерции, Линь стремительно разворачивался вслед киту. Раненое животное, оставляя за собой полосу крови, нырнуло, но тут же появилось на поверхности и с большой скоростью направилось к берегу. Моряки изо всех гребли за китом. Лигов видел, что ранил кита, но, очевидно, в сердце не попал. Линь отпустили до конца, и в ту же секунду шлюпку рвануло так, что китобои едва удержались на банках. Шлюпка, черпая носом воду, неслась вперед. Китобои промокли насквозь от брызг. Кит неожиданно остановился, точно споткнулся. Поднял бурун. Шлюпка подлетела вплотную к киту. Лигов вонзил ему пику в бок, стараясь попасть в сердце. Удар был неудачен. Кит от боли круто повернулся и с огромной силой ударил хвостом по борту шлюпки. В одно мгновение китобои оказались в воде вынырнув Лигов увидел плавающих около себя товарищей. Кит уходил, теряя кровь. На линии за ним тянулась искалеченная шлюпка. Она скоро затонула. Лицо Алексея было залито кровью. Обломка в шлюпке ему рассекло кожу на лбу. Охотники собрались вместе, держась за весла. Берег был недалеко. Лигов и Тернов поплыли к берегу рядом с Алексеем. Уэсли был несказанно удивлен, когда в подзорную трубу увидел на берегу бухты Надежды дымки. Он приказал повернуть Орегон к берегу. Чем ближе шхуна подходила к нему, тем больше возрастало удивление Уэсли. Черт возьми, откуда здесь быть поселку? Ведь он, Уэсли, своими глазами видел, как в тот памятный день догорали последние юрты этих дикарей. Он был полон злобы. Неудача преследовала Орегон весь рейс. Вот уже осень, а Уэсли потопил только одного голландского китобуйца. А Старцену, этому уроду, удача сама в руки. Шесть судов отправил на дно. Теперь он пошел к Корее, а Уэсли болтается у этих голых берегов. Правда, во время попосту не потрачено. В трюме достаточно бочонков в ворвани и уса. Их Уэсли продаст с выгодой, но... О, вырвался у капитана возглас, и он выругался от неожиданности. На берегу в южной части бухты на склоне сопки стоял бревенчатый дом, а рядом виднелись барачная постройка. Это не было похоже на жилище Эвенков. Орегон вошел в бухту и бросил якорь. Для Уэсли спустили вельбот, и он отправился на берег. День клонился к вечеру. Легкая зыбь плавно покачивала вельбот. Капитан соображал, как ему держаться, если на берегу окажутся русские. Впрочем, будет видно на месте. Лигов и его товарищи следили за судном, вошедшим в бухту. Они недавно вернулись с берегом домой. Неудачная охота, потеря единственной шлюпки действовали удручающе. Олег Николаевич чувствовал себя виновным перед всеми. Если бы не его упрямство. Впрочем, что сделано, то сделано. Без эльботов охотиться нельзя. «Кто это может быть?» — спросил Алексей, сидевший на скамье у двери. Голова его была забинтована. Рана оказалась неопасной но Алексей потерял много крови, и сейчас его лицо имело сероватый оттенок. Флага не видно. Легов с Боссманом и Терновым направился к причалившемуся вельботу. «Уэсли», — ощупав под курткой пистолет, — сказал матросам, «двое пойдут со мной, остальным...» «Глаз не закрывать!» Матросы проверили оружие. у если вместе с ними двинулся навстречу русским. Те шли быстро. Уэсли остановился и приветственно помахал рукой. «С хорошим днем!» Сдержанно ответив на приветствие, Лигов на чистейшем английском языке, отчего удивление осли возросло, еще больше спросил. «Чей корабль? Кто вы?» «Американские китобои», — дружелюбно сказал Уэсли, — «заканчиваем сезон». «Почему в русских водах?» — просил Лигов. Уэсли не ожидал такого вопроса. «Русские настроены явно негостеприимно», — он ответил как можно дружелюбнее, с улыбкой. «Киты не разбирают чьи воды, ходят от нашего берега к вашему, а нам приходится гоняться за ними. Да и вам, наверное, тоже». Опытный глаз Уэсли безошибочно определил в русских китобоев. — Только в своих водах, — сказал Лигов и потребовал, — я запрещаю вам здесь охотиться. Немедленно покиньте бухту и русские воды. Уэсли взорвало, но он не подал виду, и Козырнов сказал с прежнеприятельской улыбкой, решив тут же про себя проучить этого русского. — Будет сделано, капитан. С Уэсли еще никто так не разговаривал, и он не прощал, когда на него повышали голос. Но проучить этих русских он всегда успеет. Надо выяснить, что они тут делают. Быть может, удастся узнать что-нибудь интересное для Дальтона, чтобы задержаться, он солгал. «Ищем своего друга. После шторма унесло его судно. Вот и брожу в ваших водах. Думаю пройти до Кореи. Если не найду, вернусь в Штаты». О, если говорил с подкупающей простотой и о том, что всегда вызывает сочувствие. Как же Лигову не знать чувство товарищества, когда два друга китобоя, отправляясь в далекие моря за добычей, договариваются всегда держаться вблизи друг друга? Если один не пребывает на значенное место в срок, то другой ищет его, быть может, товарищ нуждается в помощи. «Нет, здесь мы не видели китобойцев», — смягчился Лигов и пригласил Уэсли к себе в дом. Американец улыбнулся, как простовато эти русские. По дороге он без труда узнал, почему здесь находятся русские. Когда Лигов произнес название шхуной «Петр Великий», Уэсли не мог удержать своего удивления. «Капитан, удача!» — «Откуда вы меня знаете?» — удивился капитан. «Бывал в Гонолулу, а там о лучших китобоях только и разговору», — лестиво сказал американец. К его комплименту Лигов остался равнодушным, но то, что китобой знал его, несколько настораживало, и решил быть начеку. Однако всем своим дальнейшим поведением у Лесли не вызывал подозрений. Он, казалось, был искренне рад, что обнаружил Лигова, о котором не расслышал слышал от Дальтона. Ведь этого русского собирался несколько раз взять в свое дело патрон, но Лигов исчез. Решили, что после краха русской компании капитан запил или совсем пропал, как моряк, а он, оказывается, вот где. вы если будет чем удивить Дальтона, надо подумать, как подзаработать на этом дельце побольше. Он послал одного матроса на судно за ромом и закуской, которой наверняка нет в этой дыре. При виде привязанного Алексея зашел разговор о неудачной охоте и гибели шлюпки. Уэсли посочувствовал. «А вы, капитан, можете нам помочь?» — сказал Лигов. «Продайте вельбот Вы в Штатах приобретете новый, да еще и заработаете». вельбот как и судно, не мои», — сказал Уэсли. «Я служу в фирме Дальтон и к Уэсли понял, что проговорился, назвав имя своего шефа так хорошо знакомая лигову олег николаевич был поражен и не скрывая своего удивления спросил фирма дальтана у вас шкона blackstar да это кажется та на которой вы когда-то плавали в свою очередь задал вопрос американец лигов ничего не ответил вот как складывается судьба с трудом подавив вздох он поинтересовался где сейчас моё то есть blackstar в этих водах «На нем же мой друг, которого я ищу!» — воскликнул Уэсли. Лигов невольно посмотрел в море. Ему казалось, что вот-вот и он увидит свое любимое судно. «Довольны, Блэкстар?» «Быстроходное, отличное судно!» — похвалил Уэсли. «Дальтон очень доволен!» «Ваша компания будет довольна и другим!» — меняет тяжелый для него разговор, — сказал Лигов. «Мы обменяем Вильбот на китовый ус «Уз?», уз — насторожился Уэсли. «Откуда же он у вас, если вы до сих пор еще не видели китов?» «Есть ус», — улыбнулся Олег Николаевич. «Так вельбот уступите?» у если был в затруднении. Он разлил в кружке ром и поднял свою. «За дружбу кит обоих всех стран, а американских и русских особенно». Американец обдумывал, как лучше поступить, обменять вельбот или нет. Встретили его русские плохо, хотя сами в плохом положении. Тут же были Эвенки, ведь у них был враждебный. Это не тревожило американца. Он отпустил себе бородку и усы, и поэтому не опасался, что кто-нибудь узнает его. Уэсли решил продать Вильбот. Это как-то сблизит их. И Уэсли завоюет у русских доверие к себе. В конкуренты но они не годятся, а друзей здесь иметь на всякий случай неплохо. Он стал